Глава двенадцатая. Завидя купающуюся женщину, гуляющие тотчас же начали сосредоточиваться против самого места купания. Направились туда же и супруги Ивановы. На галерее женских купальных кабинов публика тотчас же начала занимать стулья, отдающиеся по десяти сантимов за поседение. «И мы можем присесть!» — сказал супругом доктор Потрошов. Что стоять-то и жается на солнце, а стули в тени? Супруги сели. Из ворот кабинов вышли уже две купальщицы. Одна в плаще, пожилая, толстая, краснолицая, в чепчике с красной отделкой. Другая без плаща и без чепца. Молоденькая брюнетка в туго обтянутом по телу розовом купальном костюме. На них тотчас же направились лорнеты и бинокли. Сзади супругов Ивановых кто-то спрашивал по-французски. «Кто это такие? Вы не знаете?» э, «Это жена и дочь одного разбогатевшего на шоколаде кондитера», — был ответ. Они из Леона, я забыл их фамилию, дочки ищут богатого жениха. Вот маменька и привезла ее сюда на показ. Маменька напоминает совсем гиппопотама, но дочка не дурна. Говорят, что ее нынче летом только что взяли из монастыря. Купальщицы сбежали по каменным ступеням с набережной на песок. За ними шел голоногий беньор в куртке с короткими рукавами. Они сделали шагов тридцать по песку, лавируя между играющими ребятишками. Маменька шепнула что-то дочке. Та остановилась, подняла ногу и стала поправлять парусиновый башмак, привязанный к ноге переплетом из черных лент, доходящим до коленей. Сделано это было грациозно. Вышла красивая поза. «Видите? Сама барышня останавливается, сама напрашивается, чтобы с нее сняли фотографию», сказал доктор супругом, кивая на девушку. «И точно! Рядом с супругами тотчас же щелкнула пружинка ящичка моментальной фотографии, находившегося в руках седого англичанина, облаченного впаливаю крупными клетками фланель». Сняв фотографию, опустив висевший на ремне через плечо фотографический ящичек, он быстро встал со своего стула, направился к самому краю набережной, расставил длинные ноги с завернутыми у панталонами и стал направлять на удаляющихся к воде маменьку и дочку большой морской бинокль, висевший у него до сего времени на ремне, перекинутом через плечо. Вот еще купальщица, полная, красивая женщина лет по тридцать. Это шла медленно, закутанная в полосатой белой с красным плаще, имела на голове повитый тоже из белого с красным тюрбан. — Вот и наша узкая, — проговорил доктор. — Но кто такая? — спросил Николай Иванович. — Она из Москвы. «Происхождение купеческого. Дочь не то крупного бокалельщика, не то дровяника. Вышла замуж за полковника, но с мужем не живет. Она каждый вечер играет здесь в казино в лошадке. Игра такая здесь есть, вроде рулетки. Играет в лошадке и проигралась уже изрядно. Как фамилия?» «Статинская...» Э, Хавинская, э, Сатинская, вот так как-то забыл. Приехала сюда с компаньонкой. Мадам Статинская или Хавинская шла медленно и два раза кивнула встречным знакомым мужчинам. Вот она и на песке. Остановилась около какого-то белокурого ребенка, одетого матросом, приласкала его и пошла дальше. Вот она у самой воды. У ног ее разбилась громадная волна и обдала ее брызгами. Купальщица, не торопясь, скинула с себя плащ и передала его сопровождавшему ее беньеру. Тот принял плащ и, в свою очередь, передал его караулящей плащи женщине в полосатой тиковой юбке, затем подал руку купальщице, и они «Побежали навстречу волнам». «Еще купальщица, еще!» «А эта блондинка кто такая?» Задала вопрос доктору Глафира Семеновна. «Генеральшес, муж ее генерал, и тоже здесь, но на плащ он редко ходит, а предпочитает стрелять в дешнем тире голубей». Она здесь всегда с племянником, прикомандированным какому-то губернатору для ничего не делания. «Русская?» «Самое, что ни на есть. Из Петербурга. Занимается живописью. После завтрака вы ее всегда можете встретить против «Ля Рожде Верш» на складном стуле с палитрой и кистями перед начатой картинкой». «Сколько здесь русских?» — удивленно проговорила Глафира Семеновна. «Русский сезон теперь», — отвечал доктор. «Теперь в Биарице приезжих русских больше всех национальностей». Стали, правда, наезжать англичане. Но английский сезон еще не начался. Английский сезон начнется с конца октября. Русские уедут, и начнется английский сезон. А теперь сплошь русские. Русская речь так извинит на плаже. Да вот даже сзади нас разговаривают по-русски шепнул доктор, наклонившись к Глафире Семеновне. И действительно, сзади супругов Ивановых разговаривали по-русски. Двое мужчин, один в серой фетровой шляпе, а другой в испанской фуражке, с дном нависшим на лоб, смотрели на удалявшуюся к воде генеральшу и обсуждали статьи ее телосложения. — Что вы помилуйте! Вот уж кого не нахожу-то хорошо сложенный! Говорил усач в шляпе. Это пристрастие с вашей стороны к ней, и больше ничего. Что вы ней хорошего находите? Скажите, бедра у ней плоские, талия необычайно низка. Ну, бюст, бюст! Перебил его бородачи в испанской фуражке. помните, И бюст, ничего не стоит. Во-первых, она ожирела. Я два раза стоял на песке у самых волн и видел, как она выходила из воды, накидывая на себя пеньюар. Но, право, ничего, кроме икр, не находил хорошего. «А, за икры вы сами стоите. Но разве этого мало? Вскрикивал бородач в испанской фуражке. Наконец, лицо, шея. По-моему, уж губернатор что-то куда статнее. Нужды нет, что она некрасива лицом. Глафира Семеновна слушала и удивлялась. — Что они говорят? Боже мой, что они говорят? — прошептала Глафира Семеновна, обратясь к мужу и доктору, и покрутила головой. — Разбирать по частям женщину, как лошадь? — Здесь это зауряд, — тихо отвечал ей доктор. — Сюда за этим поезжают. Здесь все так. — а сзади Глафира Семеновны уже слышалось. «Во-первых, у этой гречанки гусиная шея. Во-вторых, у ней лошадиное лицо. Да я не понимаю, кто это и выдумал, что гречанки могут быть статны. Вот итальянки, те наоборот». «Нет, я, кажется, ни за что не решу здесь купаться», — проговорила Глафира Семеновна. «Уж одно, что нужно пройти мимо тысячи глаз, мимо сотни биноклей!» «Совсем как сквозь строй!» — поддакнул Николай Иванович. «А все эти пересуды! У кого гусиная шея, у кого бычьи ноги!» «Мода, что вы поделаете!» — сказал доктор. «Но ведь здесь есть места, где вы можете купаться так, что на вас никто и не взглянет. Около Пор-де-Пишер, например». Там можно купаться даже без беньеров, потому что там бухточка, и даже без прибоя волн. Плавать даже можно, тогда как здесь ведь никакой пловец не проплывет. Но там, в этой спокойной бухточке, почти никто не купается. — Сраму хотят! — закончил Николай Иванович. — Именно сраму! Ведь это ужас! Что такое? — прибавила Глафира Семеновна. Купальщицы начали выскакивать из кабинов все чаще и чаще. Беньоры были все разобраны. Свободным стоял только один беньор — коренастый старичок с седой бородой клином. Глафира Семеновна тотчас же это заметила и сказала. — Смотрите, старичка-то беньора никто не берет. Молодые беньоры разобраны, а он без дела. — Никто, никто. <къех> он совсем без дамской практики. — Вот разве детей приведут купать, так его возьмут, отвечал доктор. Помилуйте, зачем старика брать, если есть статные молодые красавцы? Здесь поклонение пластики. А купальщицы все прибывали и прибывали. Некоторые выскакивали из отделения кабинов на плаж, как кофешантанные певицы на сцену к рампе, припрыгивали и бежали навстречу волнам. Степенно шли бородатые, усатые мужчины к воде. Эти были по большей части без плащей и все без головных уборов и без купальной обуви. Некоторые докуривали на ходу окурки, папирос и сигар. Они шли туда же, где купались и женщины. По дороге останавливались, давали дорогу вышедшим уже из воды женщинам, направлявшимся в кабины одеваться, на мужчин публика как-то мало обращала внимания. Об них совсем и не разговаривали, хотя кое-кто из сидевших на галерее дам и направлял на них бинокли. Впрочем, когда показался один красивый прихрамывающий усач в черном фланелевом купальном костюме, одна дама, влево от Глафиры Семеновны, сказала своей собеседнице по-французски — — Это испанский капитан. Он недавно дрался на дуэли из-за какой-то наездницы, был ранен, его теперь хрумает. — Смотрите, какой красавец! Слышал или не слышал испанский капитан эти слова, но остановился и сейчас же начал позировать и крутил свой черный ус. Вышла из воды какая-то черноглазая купальщица с красивыми глазами, распущенной черной косой. Она переходила набережную и направлялась в кабины одеваться, ловко и кокетливо отбрасывая рукой назад пряди своих волос. Двое мужчин, очевидно, ожидавшие ее выхода из воды, постранились И зааплодировали ей. Она поклонилась, весело улыбаясь, и побежала одеваться. — Да это купание — совсем что-то вроде сцены, вроде представления. Здесь даже и аплодируют купальщицам, как актрисам! — воскликнула Глафира Семеновна. «К -к -к -к, зрелище — Зрелище! — отвечал доктор. — И согласитесь сами, зрелище... «Очень занимательная».